Югава взял с другого стола кулёк из промасленной бумаги и вынул из него нечто, словно присыпанное белым порошком. "Отойди немного". Кусанаги послушно отступил на несколько шагов назад. Югава приблизился к банке и быстрым движением бросил туда белый предмет, затем быстро отошёл от стола. Реакция произошла мгновенно. Из банки взвилось пламя, и она с грохотом подскочила. Вода брызнула во все стороны, некоторые капли долетели даже до Кусанаги. Вот это да, воскликнул Кусанаги, доставая платок. Потрясающая мощь, и так мало надо. Что это? Натрий, сказал Югава. Причина взрыва на пляже. Отсюда сказал мне, ну, честно говоря, как-то не верилось. Кусанаги опасливо заглянул в банку, в которой бури уже улеглась. Не думал, что всё так просто. Конечно, я много раз слышал слово натрий, Но что это такое, толком не знаю. Впрочем, про гидроксид натрия или хлорид натрия мне кое-что известно. Натрий это металл. Но в естественных условиях он не может сохраняться в чистом виде. Как ты только что упомянул, он существует в качестве каких-то химических соединений. Даже если взять тот натрий, который я только что бросил в воду, то его поверхность, соприкоснувшись с воздухом, мгновенно окислилась. И этот металл может взрываться. Взрывается не сам натрий, Как я уже сказал, натрий легко вступает в химическую реакцию. Ну, в частности, вступая в реакцию с водой, он выделяет тепло, превращается в гидроксид натрия и одновременно образует водород. Этот водород, смешиваясь с воздухом, и производит взрыв. Вместо спичек и взрывчатки вода и натрий, так, что ли. После реакции остаётся только гидроксид натрия. Но он легко растворяется в воде. Ничего удивительного, что в море не нашли никаких следов взрывчатого вещества. Однако, судя по эксперименту, который ты только что провёл, едва попав в воду, натрий мгновенно взрывается. Как же в таком случае преступник Фудзикава успел отплыть? Хороший вопрос. Устраивая взрыв с помощью натрия, можно использовать одну хитрость, чтобы получить эффект своего рода таймера. К тому же, и этот таймер не оставляет следов. Каким образом? Существует способ покрыть металлический натрий слоем карбида натрия. Это вещество действует в качестве защитной оболочки. Однако карбид натрия тоже легко растворяется в воде. И что тогда происходит? При попадании в воду карбид натрия не даёт воде и натрию соприкоснуться, поэтому реакции не происходит. Но через какое-то время углерод натрия растворяется, находящийся под ним натрий соприкасается с водой, и тогда Бабах Кусанаги взмахнул руками, изображая взрыв. Фудзикава принёс на пляж подготовленный таким образом натрий. И подплыл к рёку у Медзату. Затем опустил свою бомбу в воду поблизости от неё, или же, поскольку, как я слышал, она плавала на надувном матрасе, каким-то образом прикрепил натрик к матрасу. Кусанаги понимающий Кивноу, теперь даже для него, полного профанов в физике, всё прояснилось. Впрочем, поскольку преступник был мёртв, убедиться, что всё было именно так, как сказал Югава, уже не представлялось возможным. По словам Мацуды, натрий был украден в середине августа, как раз в то время, когда заходил Фудзикава, сказал Кусанаги, вновь присаживаясь. Мацуда проводил исследования теплообменных систем с помощью жидкого натрия. Для Фудзикавы, когда-то занимавшегося в той же лаборатории, украсть натрий не составляло труда. Интересно, о чём они тогда говорили, Мацуда и Фудзикава? пробормотал Югава, присев на край стола. По словам Мацуды, Фудзикава жаловался на свою судьбу. Мол, все в его жизни происходит против его желания. И то, что он в студенческие годы попал в лабораторию профессора Йокомори, и то, что помогал Мацуде в его исследованиях, и то, что поступил в компанию Ниссино Инжиниринг, последней каплей стало то, что в фирме его перевели на работу, которая его абсолютно не интересовала. Йогава покачал головой, как глубоко уходят корни. Глубоко. Глубоко. Сказать по правде, я ещё не всё до конца ухватил, признался Кусанаги, и раскрыл блокнот. Он хотел посоветоваться с Югавой не только по поводу Натори, но и об обстоятельствах убийства. По рассказам отцудов Удзикава мечтал поступить в лабораторию профессора Кисимы. Однако его желанию не суждено было сбыться из-за того, что у него не оказалось необходимого для этого балла, а именно он не прослушал спецкурс профессора Кисимы. Причина была весьма тривиальной. Он забыл записаться в учебной части. А когда спохватился, было уже поздно. Срок подачи заявления истёк. Фудзикава поспешил в учебную часть, чтобы исправить свою оплошность, но ему не позволили, прервал Югава. Мне жаловались студенты, что наша учебная часть в этом отношении необычайно сурова. Я и сам в своё время имел с этим проблемы. А отказал ему никто иной, как Рёку Умэдзато. Понятно, сказал Югава. Тогда Фудзикава обратился с просьбой непосредственно к профессору Кисиме. Если бы профессор согласился, задним числом его могли бы включить в группу. — И что, профессор? — Отказал, — сказал Кусанаги. — По какой причине этого Мацуда не знает? Югава склонил голову на бок. — Мне кажется, я знаю причину. — И какова же она? — Об этом после. — Так как же поступил Фудзикава? — А что он мог сделать? Он пропустил важнейший лекционный курс. В результате не смог, как мечтал, попасть в лабораторию профессора Кисимы. Воле неволе пришлось идти к профессору Юкоморе. В итоге против желания учился, против желания поступил на фирму, против желания выполнил работу, и всё получается из-за этих двух? Да, из-за Рёку Умэдзато и профессора Кисимы. Кусанаги почесал голову. Но из-за этого убивать Мацуда считает, что у него начался своего рода невроз. Это сказал Мацуда. Югава широко расскосил глаза, что у Фудзикавы был невроз. Да. Югава поднял глаза к потолку, судя по выражению лица, что-то обдумывая. Что с тобой? Нет, ничего, Югава потёрз головой. А что он говорит об убийстве Фудзикавы? По словам Мацуды, когда он узнал про то, что произошло на пляже, он по характеру взрыва и по имени жертвы догадался, что преступник никто иной, как Фудзикава. Он тщательно осмотрел лабораторию и обнаружил, что количество натрия уменьшилось. Отсюда Точис отправился на квартиру Фудзикавы, хотел убедиться в своей правоте. Фудзикава не стал отрицаться, признался, что взрыв устроил он, мало того, заявил, что планирует убить ещё одного человека, на этот раз профессора Кисиму. В этом месте показаниям отсюда становятся не вполне понятны. Продолжал Кусанаги, нахмурившись. Якобы Фудзикава сказал ему, что теперь и вам всем крышка, а он спылил и убил его. Почему всем крышка? Почему Мацуда пришел в такую ярость, что совершил убийство, это все еще не ясно. Теперь понимаю. Югава, поднявшись, подошел к окну. Есть какие-то соображения? Кое-какие есть, но ничего экстраординарного, такое случается сплошь и рядом. «Выкладывай». Кусанаги повернулся вместе со стулом в его сторону и... Юга, воскрестив на груди руки, стоял у окна. Его лица не было видно. Для начала надо сказать несколько слов о прошлом энергетического отделения. Раньше оно называлось отделением атомной энергетики. Теперь понятно, чем они там занимаются, подумал Кусанаги. Название изменили из-за того, что в последние годы резко ухудшился имидж атомной энергетики. Вследствие этого и направление исследований постепенно стало меняться. Ну, разумеется, сохранились и прежние темы, а одну из них разрабатывал Мацуда. Теплообменные системы, использующие жидкий натрий, строго говоря, имеют лишь одно применение. Знаешь, какое? Нет, честно признался Кусанаги, а про себя добавил, а на кой-то черт мне это знать. Их используют для того, чтобы охлаждать реактор на плутонии, так называемый реактор на быстрых нейтронах. Помнишь, несколько лет назад произошла утечка натрия из такого реактора, «Да», — кивнул Кусанаги, — «помню, что-то тогда писали в газетах по поводу натрия. После этой аварии государство потребовало свернуть планы по использованию плутония в нашей стране. Положение усугубили неуклюжие попытки заинтересованных ведомств скрыть этот инцидент. В результате все так или иначе связанные с этим отрасли подверглись опале. Первым пострадало соответствующее производство. Югава, сделав несколько шагов, достал какую-то брошюру, Я расспросил одного моего знакомого, работающего в Нисси на инжиниринг, но мои догадки полностью подтвердились. Эта компания десятилетиями разрабатывала технологию, готовясь к веку Плутония, но, начиная с этого года, отказалась от всех исследований в этом направлении. Видимо, это и стало причиной того, что Фудзикаве пришлось сменить поле деятельности.